Мой наперсник одобрил это намерение и сказал, что хочет ускорить его осуществление, а потому думает вернуться в Мадрид и похлопотать о моём освобождении. У меня зародилась идея, добавил он. Я знаком с одной особой, которая может вам помочь. Это очень толковая девица, которая состоит в горничных у кормилицы инфанты и пользуется её особым расположением. Постараюсь уговорить её, чтобы она настроила свою госпожу. Словом, я сделаю всё, что возможно, чтобы вытащить вас из этой крепости, которая всё же остаётся тюрьмой, как бы хорошо с вами здесь ни обращались. Ты прав, отвечал я. Ступай, друг мой, не теряя времени и принимайся за хлопоты. Дай бог, чтоб мы уже были в нашем убежище. Глава 9. Сепион возвращается в Мадрид. Как и на каких условиях он выхлапотал Жилблас освобождение? Куда они вдвоём отправились по выходе из Сигавистской крепости и какой разговор произошёл между ними?